ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Прошло несколько дней. Хюи и Далиан появились на одной из столичных улиц чуть позже назначенного времени. Закатное солнце красиво озаряло юношу в сюртуке и невысокую девушку. Надвинувший на глаза шляпу Дисвард без труда смешался бы с шумной толпой, вот только его спутница просто притягивала к себе внимание. Она то вышагивала самодовольно, точно королева, то пряталась у Хьюи за спиной если кто-то из прохожих вызывал её опасения. При этом её экстравагантное одеяние лязгало и бренчало, совсем как диковинная пугливая зверушка. «Как мило с твоей стороны встретить нас, цыплёнок!» Внезапно подала извительный голос Далиан и холодно воззрелась на ошеломлённого Армана. «Чего ты тут один шатаешься? Сделал три шага и забыл, зачем пришёл? Чего ещё ждать от куриных мозгов? Веди нас в особняк творения жидкого серебра! Быстро!» «Ничего я не забыл!» – тихо вздохнул юноша и взглянул на невесело усмехнувшегося Хьюи. Да, бывший сослуживец определенно изменился. Помимо прочего, он еще и нормально уживался с этой острой язык барышней. Прочность его нервов вызывала не столько уважение, сколько изумление. «Хьюи, вы точно пойдете?» «Как мы договаривались, я приготовил рекомендательное письмо». «Однако за встречу с Виолой придется немало заплатить, знаете?» «Идти на попятный уже поздно», — ответила вместо него Даллиан. Кроме того, он с прошлого вечера проявлял живой интерес к этой дамочке полусвета, заперся в своей комнате и шуршал чем-то до полуночи. «Я просто готовился к поездке в столицу и не проявлял никакого интереса», — мягко возразил Дисвард, однако девушка проигнорировала его. Взволнованный Арман вздохнул и шепнул ему на ухо. «И ещё, Хьюи, вести столь наглую чертовку, маленькую девочку в бордель, неправильно?» «За он волноваться не стоит. Наверное». Покачал головой тот. «Почему?» – удивился Джеремия. «О, видишь, когда встретимся с Виолой деплесси. Если не получится, придётся начинать всё заново. Но, надеюсь, до такого не дойдёт». «Если Виола действительно знает о призрачных книгах». «Ах...» Арман почувствовал себя обманутым и беспомощно кивнул. «Ладно, но... Если вы встретитесь с Виолой, я получу книгу саламандровой печати?» На всякий случай уточнил он. Дален мрачно посмотрела на него. «Я же разрешила тебе взять её? Если только сможешь найти?» «Смогу. Пусть даже на это уйдёт не один месяц. Ведь меня попросила Виола». Без колебаний ответил юноша. Девушка в чёрном взглянула на него, как на дурака. «Цыплёнок, ты не находишь это странным?» Неожиданно спросила она серьёзным тоном. Арман склонил голову. «Что именно?» «Почему проститутка попросила оплатить её услуги призрачными книгами?» «А? Твоя предполагаемая невеста скоро всё разрешит, разве не так?» «Одним словом, отклонит предложение и порвёт с тобой». «Эй!» «Почему вы принимаете её отказ за данность?» Сердито скривил Губерман. «Вы не допускаете, что она нас таким образом проверяет? Выясняет, исполним ли мы её желание, насколько сильно любим её?» Даллиан спокойно вздохнула. «И ты серьёзно в это веришь? Я думал, это только внешний цыплёнок. А у тебя, значит, и мозги цыплячи? Выходит, только в жарку это ей годен, да? А чего Послушай, за любовь призрачные книги не просят». Не говоря уже о том, что силу любви так не измеряют. Если бы получилось завоёвывать сердца женщин за книги, даже вот этот тупица обрёл бы возлюбленную. Девушка обернулась. Арман проследил за её взглядом и наткнулся на Хьюи. Тупица недовольно пожал плечами и с некоторым недоумением посмотрел на Далиан. Выходит, ей не нравится ни один из пятёрки? И она потребовала призрачные книги, которые трудно достать, чтобы отвергнуть предложение? «Такое тоже возможно, однако...» Черноволосая медленно покачала головой. «Для нее выгоднее просить несуществующие призрачные книги. Никто не сможет найти томик со случайным названием. Кроме того, нужному предмету и книгой быть обязательно. «Ты права. Впрочем, мы сейчас не можем сказать, откуда Виола знает о призрачных книгах». «Да». Пробромотала под нос девушка в черном и умолкла. Ощутивший неопределённое беспокойство, Арман спросил. «Тогда зачем Виола попросила нас принести призрачные книги?» «Вот мы и идём узнать», — коротко бросила Далиан.